Второй лепесток. Убийца. Маленькое отступление, прежде чем на сцене появятся ключевые персонажи. Выбор, кто есть кто, делать еще рано, но можно уже делать предположение. Итак, следующий персонаж – убийца. Человек, самый неадекватный из всей нашей шестерки, я бы даже сказала, одержимый и даже осведомленный. Он давно уже все продумал. Отступать ему некуда. Хотя с самого начала все складывается не так, как ему хотелось бы. Он вынужден импровизировать, но не меняет при этом своего решения. Более того, сложившаяся ситуация ему на руку. У него теперь есть случайный человек, на которого легко все спихнуть. И в этом убийце должен помочь сообщник. На пару они начинают тонкую игру стараясь обмануть главным образом сыщика. Какой он? Убийца. Нам почему-то кажется, что он человек волевой, отчаянный. И раз он решился на такое, то отъявленный негодяй. Убивают же скорее от слабости, чем от силы. Просто убийца не может придумать ничего другого, чтобы решить свою проблему, кроме как устранить человека, стоящего между ним и заветной целью. И он страшится того, что задумал. И еще на него давит нетерпеливый сообщник. Он же — автор идеи, вдохновитель и организатор. Убийца находится в его руках. Он уже и сам не рад, что так получилось. Но отступать некуда. Его главная задача — всех запутать. Поэтому он с самого начала играет. Никто не должен подозревать, какая в нем на самом деле таится сила. Не физическая, это как раз-таки не важно. Жертва ведь ничего не подозревает. Ее достаточно заманить в ловушку и обставить все как несчастный случай. Или же сделать так, чтобы рядом оказался случайный человек, и подставить его. Главное до конца сохранить доверие к себе жертвы, усыпить ее бдительность. Убийца медленно, но верно идет к своей цели. Как только на его пути возникают препятствия, в нем появляется одержимость потому что если он не сделает этого сейчас, то не сделает уже никогда. Он это прекрасно понимает. Он с самого начала врет. Пытается ввести всех в заблуждение. Расставляет на пути у случайного человека ловушки. И даже порою подставляет сообщника. А что делать? Задуманное надо осуществить. Вторая подсказка. В ее жизни был целый год неземного счастья. Невероятный год. Оно началось для Славы в тот момент, когда Эдик посадил ее на свой мотоцикл сзади. Она крепко обняла его за плечи, почувствовав восхитительный запах черной кожаной куртки. И Славе нос уткнулся в шлем, и тут же в ушах засвистел ветер. Дыхание перехватило. «Нравится?» — прокричал Эдик. «Что? Я говорю, нравится?» Слава не слышала, что он кричит. Она только сильнее сжала руками его широкие плечи. Она волновалась. С ней происходило что-то такое, чего она не могла объяснить. Больше всего на свете ей сейчас хотелось целоваться. Хотелось, чтобы он остановился, обернулся и крепко бы ее обнял. А потом? Потом она сняла бы с него и этот шлем, и краги, и черную кожаную куртку. Она знала, что это нехорошо, неправильно так думать. Мама назвала бы эти мысли грязными, но Слава ничего не могла с собой поделать. В ней проснулась женщина. Эдик оказался порядочным человеком, иначе он и не мог поступить с единственной дочкой первого секретаря горкома. Поцеловав Славу в первый раз, он вечером того же дня сказал своему отцу. «Папа, я, кажется, женюсь». «Что?» — взревел тот. «А институт?» на Ярославе Филатовой. Сынок, отец даже проследился от избытка чувств. Вот порадовал. Это был брак не только по расчету, но и по любви. Эдик искренне обожал свою славу. Рядом с ней все девушки казались заморашками. Эдик же готовился к карьере дипломата. И он прекрасно понимал, какая жена ему нужна. Именно такая, как Слава, с отличной родословной с дипломом искусствоведа, красавица, умница, словом, само совершенство. Эдик понимал, что если рядом с ним будет слава, он быстро сделает блестящую карьеру. Филатов идет на повышение. На днях отметили его полувековой юбилей. Будущий тесть в самом расцвете сил, и многого еще в жизни добьется. Единственная дочь такого человека – блестящая партия. Неплохо для сына директора мясокомбината. Что касается Славы, она просто любила. Маме она сказала сразу. «Он самый лучший, самый замечательный. Я буду с ним, и меня никто не остановит». Ее никто и не собирался останавливать. «Слава Богу!» — шепнула мама и наутро тайком. Побежала в церковь ставить свечку. «Молодец, дочка!» Довольно потер руки Филатов. «Знает, в кого влюбляться. Мои гены!» На следующий день, когда состоялась встреча родителей, отцы с чувством обнялись. «Рад, рад такому родству», — засопел директор месокомбината. «Да, порадовали детки», — пробасил Филатов. «Свадьбу надо бы справить такую, чтобы город долго помнил». «Уж я не поскуплюсь», — заявил сват. «Да и мы постараемся». Отцы семейств решили, что свадьба будет летом, когда Эдик получит диплом. А после свадебного путешествия в Сочи молодые отправятся за границу, в одну из стран соцлагеря, куда распределили Эдика. Пока еще на скромную должность, но, как говорится, с перспективой. Ярослав же переведется на заочное отделение и уедет с ним. «Ну а ты куда, Виктор Александрович?» Фамильярно спросил директор мясокомбината у почти уже родственника. «На повышение иду. В область». «Слышал, что творится». Нагнулся к самому уху Филатова сват. «Да, неспокойно. Перестройка какая-то. Ускорение. У вас в верхах что говорят?» «Грядут перемены. А в чем это выражается?» «Ты не беспокойся. Кто хорошо жил, тот и будет жить хорошо. Главное угадать, с кем дальше пойти по жизни», — изрек Филатов. «Поскольку мы теперь родственники, ты держись меня и за сына не беспокойся». Но ну, мы, как говорится, деньгами». Слава обо всем этом, разумеется, не знала. Она не жила, а парила в облаках. В городе не было женщины, которая ей не завидовала бы. Да и сокурсницы смотрели на Эдика с обожанием. Слава жила не в общежитии. Отец снимал для нее квартиру, поэтому подруг у нее не было. Москвичек сторонилась она. Приезжие странились ее, поэтому никто не решался спросить. «Ты с ним спишь?» Но за глаза девушки говорили. «Я бы не удержалась. Такой красавчик». «Но она же такая правильная». На самом деле интимных отношений до свадьбы не хотел Эдик. Его брак с самого начала должен был быть идеальным. Ведь он женился не на ком-нибудь, а на идеальной славе. Эдик только целовал ее. Хотя от этих поцелуев его трясло и в глазах темнело. Но он как в гонках, вовремя сбрасывал скорость и ловко проходил самый опасный поворот. Выйдя из дома, где жила Слава, он долго стоял на холодном ветру, глядя в звездное небо. Его звезда была самой яркой. Она круто всходила, в то время как другие падали. Эдик знал этому цену. Оставалось подождать совсем чуть-чуть. Накануне свадьбы они с друзьями поехали на мальчишник, на пикник. И выпили ты немного. И машину Эдик, мотогонщик со стажем, чувствовал так, как будто был ей родной. Но на крутом повороте она вдруг перестала его слушаться. Свидетелей происшествия не было. Те же, кто был с Эдиком в машине, выпили гораздо больше, чем он. И помнили только визг тормозов и сильный удар о землю. Уже стемнело. Друзья на пикнике засиделись. В машине их было пятеро. И все, кроме Эдика, отделались легкими травмами. А Эдик, красавчик Эдик, будущий дипломат, любимец всех городских девушек, диджей и мотогонщик, Эдик погиб на месте. Это была одна из тех нелепых трагических случайностей, от которых не застрахован никто. Вместо свадьбы были похороны. Слава вся почернела от горя. Как же она теперь жалела о тех ночах, когда они жарко целовались, не позволяя себе ничего лишнего. Одни в квартире, Эдик и она. И ничего не было. А ведь у нее мог бы быть от него ребенок. Всю оставшуюся жизнь Слава верила, что случись у нее тогда с Эдиком это. Она бы забеременела. От него обязательно. Это был ее единственный шанс и она его упустила. А все из-за чего? Из-за глупых предрассудков. Сглазили. Хмуро сказал отец. Зависть богов. Вздохнула несчастная мать. Она видела, как страдает единственная дочь, но помочь ей ничем не могла. У Славы же тогда было чувство, что она умерла. Ее никто не трогал. Все понимали, что творится у девушки на душе. Мать всерьез опасалась за Славину жизнь и пряталась натворная. Они должны были переехать в областной центр, но Слава заявила, «Я никуда отсюда не поеду. Ей хотелось остаться в городе, который подарил ей счастье. По-прежнему бродить по берегу реки, где они с Эдиком так страстно целовались под небом, где они гуляли, взявшись за руки, как дети, где он ее обожал и где остался навсегда» так и не уехав за границу и не став блестящим дипломатом. Город его не отпустил, не сумев простить своему любимцу измены. И Слава хотела на всю жизнь остаться с Эдиком у его могилы. Виктор Филатов уехал один. Служебная квартира в городе осталась за ним. Слава взяла академический отпуск и стала жить в ней с матерью. Вернее, целыми днями лежать на кровати и смотреть в потолок, Мать ходила на цыпочках и по-прежнему прятала снотворные. Так продолжалось год. А через год у своего подъезда Слава случайно встретила Дениса. Она и вышла-то на пять минут. До магазина и обратно. И очень надеялась, что в эти пять минут попадет под машину. Шла как слепая. И все время ждала. Вот сейчас. Сейчас боль пройдет. Раздался виск тормозов. И в этот момент... Ее схватили за руку. «Осторожнее!» «Зачем?» Только и сказала она, открыв глаза. Рядом стоял Денис. «Я хочу умереть!» Вот так он и заполучил свою мечту. Если раньше на свадьбу сына учительницы и простого бухгалтера со своей единственной дочерью Филатов не согласился бы ни под каким видом, то теперь лишь махнул рукой. «Делайте, что хотите!» Расписались они тихо. Не было ни жареных поросят, ни трех сотен гостей. Трех десятков и то не набежало. Только самые близкие родственники со стороны жениха и невесты. Славе было все равно, какая свадьба, сколько на ней гостей и какие подарки. Она знала, что Денис ее любит. Так было всегда. А с ней этого не будет больше. Никогда. Ее любовь умерла вместе с Эдиком. Так пусть уж лучше Денис. Робкий, застенчивый, нетребовательный, С пониманием, относящийся к тому, что у нее болит голова или просто нет настроения заниматься сексом. Денис, которому достаточно держать в своих объятиях тень славы, все равно жизнь кончилась. У славы больше не было никаких амбиций, никаких желаний, и больше всего на свете ей не хотелось видеть людей. Через год после свадьбы мать Дениса стала директором школы. Отец из простых бухгалтеров вскакнул в заместителя директора молокозавода, а потом стал директором. За всем этим, разумеется, стоял Виктор Филатов. Зятя своего он не жаловал. Называл Рохлей и размазней. Но от армии отмазал, сделав липовое распределение в село учителем русского языка и литературы. Ни в какое село Денис, разумеется, не поехал. Слава тоже окончила университет заочно. Но работать ни муж, ни она не пошли. В городе начало твориться что-то ужасное. Зарплату задерживали месяцами, да и купить на нее в магазине было нечего. Мясо, сахарный песок, сливочное масло. Все теперь было по талонам. В столице тоже было неспокойно. Шла борьба за власть. Кто оказался в нужном месте в нужное время, тот все и получил. И тогда в город вернулся Виктор Филатов. И мигом приватизировал все, что только было возможно использовав для этого все свои связи, и с несостоявшимся сватом, директором мясокомбината, и с недавно назначенным директором молокозавода, своим близким родственником, и со своим бывшим замом, Ивановым, нынешним городским главой, Филатов сумел договориться. Всем им надавал обещаний: а кому и денег, и в итоге своего добился. Похоже, он действовал так не только в городе, Это и в самом деле был человек масштабный. Страху у него не было ни перед кем и ни перед чем. А вскоре Филатова избрали губернатором области. В обед. Уже через час они втроём сидели за обеденным столом на закрытой веранде. Слава, Денис и Женька. Погода опять начала портиться. Этим летом она была переменчива. Только-только светило солнце, И вдруг откуда ни возьмись, набежали тучи. Потемнело, засверкало, загремело и грянул ливень. И уже непонятно, где небо, а где земля. Везде вода и всюду вода. «Объелась!» — сказала, поглаживая живот Женька. «Пойду понежусь на солнышке. Возьму пивка и завалюсь в шезлонг». «Где ты видишь солнышко?» — улыбнулась ее подруга. Ну мы же все равно будем купаться. Похоже, я поспешила с обедом». «Барбекю надо было готовить сейчас, а не откладывать на вечер. Боюсь, вечером будет дождь». «Купаться в дождь — это же так здорово!» — захохотала Женька. «Всегда мечтала». «Дожди нынче теплые, согласился с ней Денис. «Хотя и проливные. Похоже на тропические. И, кстати, вода в реке в дождь, как парное молоко. Я сам иногда купаюсь в дождь». «И я хочу! И я!» как ребёнок захлопала в ладоши Женька. «И что же тебя так тянет в воду?» С досадой подумала Слава. «Не это ли знак?» Денис весь обед вяло ковырялся в тарелке. У него, похоже, не было аппетита. Слава видела, что муж нервничает. «Наверное, из-за Женьки», предчувствует неприятный разговор. Слава в самом деле не терпелось поговорить с мужем. Узнать, откуда ему известно имя отца Женькиного ребенка что это за история?» Женька, сладко потягиваясь, поднялась из-за стола, прихватив бутылку пива. Денис тоже поднялся, видя это. Жена сказала ему, «Поможешь убраться со стола?» «Разумеется. Это означало, у меня к тебе разговор, дорогой». Супруги давно уже понимали друг друга с полуслова. В голосе у Дениса не было энтузиазма, но он, как всегда, покорно уступил. И в этот момент В этот момент они услышали с улицы крик. «Хозяева дома?» Они переглянулись. «Как не кстати», — поморщился муж. «Да уж», — возмутилась Женька. «Вы же сказали, что никого не будет. Я понятия не имею, кто это мог быть». Слегка занервничала Слава. Ей было слышно, как по винтовой лестнице кто-то поднимается. Голос был мужской. «Один или с семьей», — гадала в этот момент Слава в каком домике их поселить, а если... компания. Такой день испорчен. Еще ничего не случилось, но ей уже показалось, что день испорчен. «Эй, дома хозяева?» Голос раздался уже с открытой веранды. «Да, мы здесь, заходите», — недовольно сказал Денис. И в комнату вошел мужчина, молодой, лет около тридцати, но уже рыхлый, страдающий отдышкой. Толстовка не в состоянии была скрыть его пивной живот. А на макушке наметилась лысина. При одном взгляде на него Слава тут же решила. Из этих. Она имела в виду хозяев жизни, обитателей долины миллионеров. Только они входят с таким видом, будто все вокруг им должны, и отличаются каким-то особым нагловатым и дешевым шиком. Да, день был испорчен. Спокойно, я из милиции улыбаясь, сказал мужчина. Славе стало не по себе. И от его слов, и от этой улыбки. Почему он улыбается? Что здесь смешного? Из милиции? Женька с Денисом удивленно переглянулись. Слава тоже удивилась. Мало того, напугалась. Неужели кто-то подслушал ее мысли? Вот он, знак. Еще никого не убили? Деловито спросил гость. Что вы имеете в виду? Возмутился Денис. Я же говорю, спокойно, все под контролем. Он говорил, как в дешевых боевиках, и вел себя так же, нагловатый, бесцеремонный и, кажется, недалекого ума. Здесь никто не вызывал милицию, дрожащим голосом сказала Женька. И в самом деле, подхватил Денис, у нас все в порядке. А вы проверяли? Можете наконец объяснить, что случилось? спросила Слава. Она первая пришла в себя. Позавчера отсюда позвонили в милицию. «Кто?» – переглянулись супруги. Женщина не назвала себя. Она сказала, что случайно подслушала телефонный разговор. Кто-то, голос был мужской, сказал, что хочет кого-то убить. Во вторник имя не назвал. Звонившая слышала, как он сказал, что пошел искать место. «Да она же сумасшедшая!» – закричала Слава. «Да, да», — подхватил муж. «Позавчера приходили две женщины. Требовали телефон. Обе были явно не в себе. Мы, граждане, обязаны проверить поступивший сигнал», — деловито сказал сотрудник милиции. «Вот я и спрашиваю. Жертвы есть?» «В пансионате только одна постоялица», — сдержанно ответил Денис. «Кроме нее и нас в белой лилии. Никого нет. Теперь прибавились вы». Как проехали, кстати. Дорога припоганая, с досадой констатировал неожиданный гость. Если пройдет гроза, ее развезет окончательно, но будем надеяться, что обойдется. Значит, говорите постоялица только одна. А кого же собирались грохнуть? Уж не ее ли? Да говорят, вам никого, занервничал Денис. Его можно было понять. День обещал быть замечательным, вечер тоже. В пансионате все тихо-спокойно. И вот вам, как гром среди ясного неба. Милиция. Бред какой-то, покачала головой Слава. Кому убивать? Мне? Или, быть может, моему мужу? Или подруге? Женька хихикнула. Кстати, представьтесь, пожалуйста. Вадим. Надул пухлые щеки гость. А конкретнее? Конкретику вам подавай, ощерился Вадим. Сказано вам, милиция. «Приехали по вызову. С базы был сигнал. В то, что он из милиции, Слава охотно поверила. Они все такие, нагловатые, бесцеремонные и везде, как у себя дома». «Хорошо», — стараясь быть спокойным, — сказал Денис. «Раз был сигнал, надо проверить, все ли в порядке. Как видите, у нас тут застолье. Мы с женой и ее близкая подруга. У нас все в порядке. Убивать мы друг друга не собираемся». Собираемся жарить барбекю и купаться. Да я уж вижу, разочарованно сказал Вадим, оглядывая стол с остатками еды на тарелках. Взгляд его остановился на бутылке из-под вина. Хм, импортные винота. Хорошо живете, господа. Выпили, закусили. А кроме вас, говорите, здесь никого? Я же вам сказал. Денис изо всех сил пытался быть терпеливым. В пансионате только одна гостья. В третьем домике. Вы же видели. На стоянке четыре машины. Ваша пятая. А если ее... того? Женщину из третьего. Вадим щелкнул пальцем по горлышку бутылки. Все его жесты Славу раздражали. А еще больше раздражал тон. Какая бесцеремонность и какая бестактность. Утром я делала обход. Она спала. Денис тоже из последних сил держал себя в руках. Слава видела это по его лицу. Я не стал ее беспокоить. А почему она одна приехала? Не знаю. Кажется, у нее какая-то работа, которую она хочет доделать в тишине, на природе и, видимо, в одиночестве. Я видел у нее ноутбук. Тебя как зовут? Вадим повертел в руках пустую бутылку. Потом засунул нос картошку в самое горлышко, понюхал и сморщился. Кислятина. Денис. Идем, что ли, проверим, Денис, как она там? Грубовато предложил Вадим, поставив бутылку на место. «Вам так хочется, чтобы кого-то убили?» — усмехнулась Слава. Ей была неприятна такая фамильярность. Если уж на то пошло, то ее муж для Вадима — Денис Александрович. Он старше лет на 10 и выглядит не в пример гостю. Достойной, да и ведет себя соответствующе. Не хватало еще, чтобы и ее называли Славой. И сказали «Идем, что ли?» поэтому она резко сказала Вадиму «Оставьте людей в покое». «Гражданочка, это моя работа», — рассердился тот. «И в самом деле, что вы пристали к человеку?» — неожиданно вступилась за сотрудника милиции Женька. «Мне тоже интересно. Надо же. Кого-то собираются грохнуть. И именно во вторник, когда я здесь. Идемте скорее смотреть третий домик». «Это какая-то ошибка», — пробормотал Денис, сидя за ключами от коттеджей. «Предусмотрительно», — подумала Слава. «Если с женщиной что-то случилось, не взламывать же дверь. Вдруг она заперта изнутри? Хотя вряд ли. Вряд ли с этой дамой что-то могло случиться. Вчетвером они пошли к третьему домику. Его редко заказывали, потому что он стоял на отшибе. Но дама сама так попросила. Подальше, мыл, чтобы никто не беспокоил. Она с самого начала показалась супругом странной. Приехала одна сказала что на неделю в крайнем случае дней на 10 но оплатила пока только неделю рыбалка ее не интересовала на пляж она ходила редко сказала вода холодная у славы и дениса создалось впечатление что женщина от кого-то прячется а позавчера она прибежала напуганная потребовала телефон и плотно закрыла дверь в комнату пока звонила слава даже подумала что гости немедленно покинет белую лилию и сказал об этом мужу. Денис не согласился. Пока они шли к третьему домику, муж рассказал все это Вадиму. Дело было днем. Я, как обычно, сделал обход территории. Проверил, все ли в порядке. Был небольшой инцидент с жильцом из второго. Но, думаю, дама сама не знала, чего хочет. Вроде бы он к ней приставал, а вроде бы она и сама не прочь. Мужик-то видный. «Все они такие», — поддакнул Вадим. Ломаются для виду, а сами только и ждут, когда к ним начнут приставать. «Здесь все-таки женщины!» — возмутилась Слава, переглянувшись с подругой. «Можно без комментариев?» «А что мы такие нервные?» — усмехнулся Вадим и велел Денису. «Продолжай. Что там было дальше?» «Он уже со всеми был на «ты». Вальяжно шел прямо по волейбольной площадке, хотя мог бы и обойти». Утром Денис, как и всегда, тщательно разровнял граблями мелкий речной песок, натянул сетку, хотя играть в волейбол, кроме них со славой, было некому. Единственная постояльница из третьего домика, дама не спортивная, предпочитала волейболу и настольному теннису долгие пешие прогулки. Теперь, на влажном от дождя песке, красовалась цепочка следов. Слава была раздосадована. Да, делать нечего. Надо было идти вслед за Вадимом. Через волейбольную площадку. Как обидно. Работу придется делать заново. Дальше. Денис тоже с досадой посмотрел на песок. Похоже, с теми же мыслями. Я вернулся к жене. Мы обсудили нашу проблему. Какую проблему? Мгновенно среагировал Вадим. Постояльцев мало. Потому что лето холодное, и все время идут дожди. Мы со Славой подумываем о том, чтобы свернуть бизнес. Об этом мы и говорили в то утро, в воскресенье. А потом жена попросила меня принести воды из родника. «У нас есть водопровод, но в роднике вода вкуснее. Я туда иногда хожу, да и постояльцы родниковую воду любят. Когда я вернулся, у нас была гостья. Она разговаривала по телефону», — добавила Слава. «Я не стала ей мешать. Она вскоре ушла», — продолжил Денис. «Но тут же прибежала другая женщина и тоже потребовала телефон. О чем был разговор?» деловито спросил Вадим. «Мы с мужем не имеем привычку подслушивать чужие разговоры», холодно ответила ему Слава. «А я думал, врут люди», усмехнулся сотрудник милиции. «Наговаривают, а ты и в самом деле такая». «Какая такая?» вскинулась Слава. «Проехали. Значит, вы не в курсах, о чем они говорили?» «Я думаю, Вадим, что вам позвонила одна из этих женщин». Неожиданно вмешалась в разговор до сих пор молчащая Женька. «А то я не понял», — усмехнулся тот. «Одна стала случайной свидетельницей телефонного разговора убийцы с кем-то, судя по всему, с заказчиком, и побежала звонить в милицию, а другая...» «Жертва?» — напряглась Слава. «Одна из них вечером уехала», — напомнил Денис. «Жертва или свидетельница?» — спросил Вадим. «Наверное, свидетельница», — предположила Женька. «А почему не жертва?» — пристально посмотрел на нее сотрудник милиции. «Потому что... Господи, просто в голову пришло! Пальцем в небо!» «Одно слово, блондинка!» — хмыкнул Вадим. Слава чуть не возмутилась. «Что вы себе позволяете?» Еле сдержалась. «Вон она, тропинка на родник!» — кивнул Денис на в густой траве, чтобы как-то разрядить обстановку. Его жена тоже была блондинкой. И Денис прекрасно знал, что слова Вадима ей неприятны. Слава считала себя умной женщиной и не небезосновательна. Она была великолепно образована, знала языки, прекрасно разбиралась в живописи. Сама Слава уже поняла, что день испорчен окончательно и что хамство Вадима придется терпеть, пока все не разъяснится. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому надо сделать все, что он захочет. Идти к третьему домику. Искать гостью. Спрашивать не случилось ли с ничего. Лишь бы этот милицейский хам убедился, что все в порядке, и поскорее убрался бы отсюда. И они втроем могли бы продолжить приятный отдых. Третий домик. Третий домик притулился на самой опушке леса. В заднее крыльцо обступили сосны. Каких-то два шага и можно собирать грибы, но далеко не углубляться, потому что там низина. топь. Которая отрезает пансионат «Белая лилия» от Большого мира, сливаясь с одной стороны с рекой, а с другой с озером. Сейчас, когда чуть ли не каждый день идут дожди и река разлилась, лес в не затопило. Даже на лодке не проплыть, все заросло. Лес переходит в густой кустарник. В домике было сыро, неуютно, но гостью это не смутило. Главное, что на отшибе. Она поначалу облюбовала второй этаж. Супруги покачали головами. Странное. Вчера вечером Денис еле уговорил ее перебраться на первый. Верхний этаж был щитовой, и когда на улице становилось прохладно, там тоже было не жарко. Денис сам помог даме перенести вещи и сказал Славе, так спокойнее. Она с мужем согласилась. «Есть кто живой?» Издалека закричал Вадим. «Тише вы!» – возмутилась Слава. «Вы ее напугаете!» «Я заходил к ней утром», — сказал Денис. Стучался, но мне никто не открыл. Она, наверное, спала. «А может, ее того?» — подмигнул Вадим. «Кто?» — в упор посмотрела на него Слава. «Я или мой муж?» «Ну, раз больше некому, прекратите ваши глупые шутки!» «Какие мы нервные!» «В доме тихо», — прислушалась Женька. «Что-то мне не по себе. Ты же сама этого хотела», — заметила Слава. «Да я уже жалею. Я же думала, что это шутка». «Ну, позвонил кто-то, прикололся. Я тоже хотела приколоться». «Денис, посмотри, что там?» — попросила Слава. Ее муж легко поднялся по узкой железной лестнице на веранду первого этажа и постучал в дверь. «Женщина, с вами все в порядке?» «Как ее зовут?» — спросил Вадим. Слава поняла, что он обращается к ней и пожала плечами. «Я не помню. Она не представилась». Наши гости не имеют такой привычки. Я заполняла карточку, но поймите, их так много. Женщина, вы здесь?» Денис постучал громче. «Не отпирает», — упавшим голосом сказала Женька. «Господи, неужели правда убили?» «Без паники», — решительно сказала Слава. «Надо заглянуть в окно. она с той стороны». «Разумная мысль», — согласился Вадим и пошел за угол. Через какое-то время раздался его крик. «Здесь высоко!» «Неужели они все такие в нашей милиции?» Как от кислого сморщилась Женька. «Тогда я всерьез начинаю переживать за свою безопасность!» «Возьмите пень!» — крикнула Слава. «Кого? Господи, вот тупица!» — рассердилась она. «Денис, иди сам посмотри. Этот болван, чего доброго, свалится с пня, и мы с тобой попадем под статью. Угробили ценнейшего сотрудника правоохранительных органов. — А может, он стреляет с двух рук? — предположила Женька. Бац-бац и в яблочко. — Не гляди, что рохля. Маскируется. Денис спрыгнул с крыльца и пошел за угол. Женщины услышали, как он возится в кустах, выкатывая оттуда березовый пень. — Откуда же я знал, что он там? — тут же начал оправдываться Вадим. — Ты ведь местный, не я. — Как ребенок беспомощный и капризный, — рассердилась Слава. — Кого они прислали? Там за углом дома была какая-то возня. Потом женщины услышали, как Денис прыгнул с пня. «Ну что там?» — крикнула Женька. Мужчины вышли с взволнованными лицами. «Мне удалось заглянуть в окно. Она лежит на кровати», — сказал Денис. «Не шевелится». «Убили!» — охнула Женька. «Неужто отравили?» — предположил Вадим. «Или задушили?» «Кстати, никто не слышал выстрела». «Мы не слышали». — сдержанно ответила Слава. — Дверь закрыта изнутри, — напомнил Денис. — Если женщина и в самом деле мертва, разумнее предположить, что она сама это сделала. — Самоубийство? — разочарованно предположил Вадим. — Если что, мы понятые. — Дверь будем открывать? — Денис достал из кармана ключи. — Или вы будете звонить в город и вызывать подкрепление? — Какой ты предусмотрительный, — восхитился Вадим. Ключи взял. Давай, действуй. Сами справимся. Денис взбежал на веранду и вставил в замок ключ. Он успел открыть дверь, пока Вадим, пыхтя, поднимался по ступенькам. Напуганные женщины остались внизу. «У вас когда-нибудь такое было?» Шепотом спросила Женька, взволнованно глядя на подругу. «Убийство? Нет, что ты. Пьяные драки были, но как-то обходилось. Интересно, кто ее?» «Выходит, что кроме нас некому», — усмехнулась Слава. «Ты с ума сошла? Не на лодке же убийца приплыл? Или шел полдня по болоту, чтобы прокрасться незаметно в третий домик и задушить эту несчастную женщину?» «Точно! Не говори ерунды!» — рассмеялась Слава. «Сейчас лесом сюда не пройти, а лодку на берегу реки. Денис заметил бы. Он по несколько раз в день делает обход. Что там, Денис?» Готово. Крикнул муж и толкнул дверь. В этот момент раздался отчаянный женский крик. а, -а, -а, -а закричала женщина. «Помогите! Убивают!» Она кричала так отчаянно, как может кричать только насмерть перепуганный человек, на которого совершено нападение. «Боже!» — Женька кинулась к Славе. И подруги, крепко обнявшись, стояли какое-то время, дрожа от страха. Вадим кубарем скатился с лестницы. Куда? закричала ему Слава. «Она в домике!» «Перестаньте!» раздался крик Дениса, который они услышали даже на улице. «Женщина, перестаньте вопить! Я не убийца! Я хозяин! Да посмотрите же на меня! Я пришел узнать, все ли у вас в порядке!» И вдруг наступила тишина. Потом было слышно, как Денис с кем-то разговаривал. Через минуту он появился на пороге и сказал. «С ней все в порядке! Она просто спала!» Сейчас она оденется и... Слава, Женя, поднимайтесь сюда. Надо ее успокоить. Вадим пришел в себя и отодвинул стоящую у лестницы Женьку плечом. А ну, пусти! И тяжело дыша поднялся по узким ступенькам на веранду. — В порядке, говоришь? — Не заходите, она одевается, — предупредил его Денис. — Ничего, мы милиция, нам можно. — Какое хамство! — возмутилась Женька. — И трусость! подхватила слава. Они тоже поднялись на веранду и не слишком уверенно зашли в комнату. Женщина уже успела натянуть спортивные брюки и накинуть на плечи кофту. Гости пансионата, дрожа от страха, сидела на кровати и испуганно смотрела на вошедших. Господи, как я испугалась, прошептала женщина дрожащими губами. Сколько вас много? Это сотрудник милиции, кивнула слава на Вадима. Милиции? Слава Богу! Мне надо было позавчера уехать, но я... Какая же я дура! Вам надо воды!» Женька кинулась к тумбочке, на которой стояла полуторалитровая пластиковая бутылка. «Что это за вода?» Строго спросил Вадим. «Из родника». Растерянно ответила сидящая на кровати женщина. «А что?» «Ты ее пила?» «Разумеется, пила!» постоялица кажется, начала приходить в себя. Вадим взял у Женьки стакан с водой и зачем-то понюхал ее потом сказал ничего подозрительного может попробуете съехидничала слава вода как вода вадим с опаской посмотрел на стакан и спросил у сидящей на кровати женщины будешь пить да мне надо успокоиться какое-то время все четверо разочарованно смотрели как женщина пьет воду потом вадим взял у нее пустой стакан и сказал значит все в порядке а почему ты тогда кричала раз вы из милиции, Сидящая на кровати женщина посмотрела на него подозрительно. «А вы точно из милиции?» «Им был сигнал», — объяснила Слава. «Позволь мне объяснить», — сердито оборвал ее Вадим. «Это моя работа. Позавчера днем кто-то позвонил в милицию и сказал, что в пансионате «Белая Лилия» готовится убийство. Такие вещи мы обязаны проверять». «Да, да, да», — закричала женщина. «Это я звонила, я!» Здесь происходят ужасные вещи. Как хорошо, что вы приехали. Я так испугалась. Слава с Денисом переглянулись. Значит, милицию вызвали вы, — уточнил Денис. Ну, конечно. Конечно, я. А вы уверены, что все правильно поняли? Женщина немного растерялась. К ней, кажется, вернулась способность соображать. Постойте-ка. Значит, вы приехали по моему звонку. Она посмотрела на Вадима. «Сегодня вторник. И что, никого не убили?» «Мы и думали вас», — ляпнула Женька. «Меня? Нет, что вы. Я свидетельница. Я подслушала разговор совершенно случайно. Потом, потом я пошла на пляж, а там этот, волосатый». «Родион?» — напряженно спросила Слава. «Да. Его, кажется, зовут так. Но ведь он уехал». «Уехал вечером в воскресенье», — подтвердил Денис. «Ну, кто же тогда убийца?» «Вслед за вами прибежала другая женщина», — сказала Слава. «Она тоже была напугана». «Да, я помню». «Так вот мы и предполагаем, что она и есть жертва. То есть могла бы ею быть. Но она вечером того же дня уехала». «А раз жертва уехала, то и убийцы здесь тоже делать нечего». Женщина вскочила с кровати. Вот все и разъяснилось. Он хотел ее убить. Она что-то заподозрила и сбежала. И убийца уехал вслед за ней. «Выходит, я зря приехал», — проворчал Вадим. «Если вас устроят жареные нагрели колбаски», — усмехнулась Слава, «я могу вам как-то это компенсировать». «Ох, что-то меня тошнит». Женщина положила руку на живот и села обратно на кровать. «Видно, что-нибудь съела. Может, таблеточку?» — засуетилась Женька. «У меня есть, в коттедже, в сумочке». «Как вас зовут?» Мягко спросил Денис, обращаясь к сидящей на кровати женщине. «Пора, наконец, познакомиться. Меня?» «Валентина. Валя». «Очень приятно, Валя. Я Денис. Можно без отчества?» «Мою жену зовут Ярославой». «Вы это позавчера говорили», — напомнила гостья. «Ах, да. Мы обсуждали редкие имена. Тогда на права хозяина представлю остальных». «Вот это?» – Денис кивнул на Женьку. «Подруга моей жены, Евгения. Просто Женя», – улыбнулась та. «А я Вадим», – вмешался сотрудник милиции, который не желал упускать инициативу из своих рук. «Можно без отчества». «И без звания?» – с кокетливой улыбкой спросила Женька. Это была ее привычка – бить дичь без разбора, лишь бы мужского пола. «И без звания. Ну вот мы и познакомились» подвёл промежуточный итог Денис. «Раз уж все мы очутились в одной лодке, надо держаться вместе». «Но ведь ничего не случилось», – удивленно посмотрела на него Валентина. «И что вы предлагаете?» «Что тут можно предложить?» «О, Господи, я так напугалась!» «Две ночи не спала, пыталась работать. Но мне в голову все время лезла мысль об этом убийстве. Я так ничего и не сделала. Уснула лишь сегодня под утро, и, кажется, крепко». Мне приснилось, что меня убивают. И вдруг я слышу, как дверь в мою комнату открывается. А я прекрасно помню, что заперла ее перед тем, как лечь спать. Мне почудилось, что в комнату вошел убийца из моего сна. «У вас богатые воображения, усмехнулся Денис. «Вы часом не романы пишете?» Кивнул он на ноутбук. «А, так вы догадались. Или вы меня узнали, да? У нас в городе не так-то много писателей» напряженно сказала Слава. «Или... Вы не печатаетесь?» «Печатаюсь», — с вызовом посмотрела на нее Валя. «Я пишу книжки для детей». «Боже!» — завизжала от восторга Женька. «Валентина Благова!» «Это мой псевдоним», — скромно сказала писательница. «То есть я и по паспорту Валентина, но фамилия у меня другая, М -м, не слишком благозвучная. Вот я и решила». «Надо же!» Сама Валентина Благова, наша знаменитость, наша звезда. В глазах у Женьки был восторг. Я же читаю Лизе ваши книжки, чтобы она поскорее уснула. Она еще маленькая, но все понимает. Вы так просто пишете. Такие милые детские стишки и такие забавные сказки. А почему на книгах нет вашей фотографии? А то бы я вас сразу узнала. И тут же. Можно автограф? «Я, к сожалению, не взяла с собой ни одного экземпляра», — замялась Валентина. «Не думала, что здесь могут быть мои поклонники. Я приехала сюда дописывать новую книгу. Моя рукопись в плане издательства. Мне ее сдавать через две недели. Думала, успею, но из-за этих ужасных событий вся моя работа на смарку. А вы на листочке черкните пару слов». «Не унялась Женька. Не обязательно на книге. «У меня же на работе все от зависти умрут. Как же? Сама Валентина Благова». Писательница прямо расцвела. Так ей было приятно. «В общем, все понятно», — подвел итоги Вадим. «У дамочки богатое воображение. Вот она фантазировала себе». «Но я и в самом деле слышала этот разговор». Разволновалась Валентина. «Вы что, мне не верите? А если он фильм обсуждал? Или прочитанный детектив?» «А вы уж подумали, что и в самом деле готовится убийство». «Где? В этом стоячем болоте?» — хмыкнул Вадим. «Я вообще-то не дура», — обиделась Валентина. «И уверена, что все поняла правильно». «Посмотрите на нас», — рассердился Вадим. «По-вашему, среди нас убийца или жертва?» «Нет, что вы?» «Тогда какие вопросы? Кроме нас пятерых здесь никого нет». «А мог он прийти незаметно?» «Нет» отрицательно покачал головой Денис. «Невозможно. С одной стороны озеро, с другой река, с третьей — непроходимые лес и болото. Здесь только мы. Тогда я, должно быть, ошиблась», разочарованно сказала Валентина. Слава меж тем тайком разглядывала писательницу. Как и всякому, кто не способен к творчеству, Славе казалось, что они сродни небожителям, эти писатели. «В них должно быть что-то особенное» что сразу выдаёт человека неординарного, наделенного талантом. Увы, у Вали было простое круглое лицо, бесцветные ресницы и брови, ногти коротко острижены, да и одета она была в самый обычный спортивный костюм, даже не фирменный, ничего выдающегося. «Да что же это я?» — спохватилась Слава. «Она ведь на отдыхе. Зачем ей краситься?» «Да и ногти острижены коротко» потому что она работает на компьютере. Она здесь дописывает книгу. Человек не хочет, чтобы ему мешали. Вот если ее накрасить да приодеть... Мысленно она надела на Валю модные платья и туфли на высоком каблуке. Фигурка хорошая, хоть Вале и полновата. Ей лет 30-35. Интересно, есть ли у нее дети? Я прямо зациклилась на детях. Вздрогнула Слава. Прочь эти мысли. «Я не должна себя выдать». «Да, вы ошиблись», — спокойно сказал Денис, глядя на писательницу. «Никто никого не собирался убивать». «Вы знаете», — поежилась та, — «позавчера на озере мне вдруг показалось...» «Что показалось?» Денис в упор посмотрел на Валентину. «Этот Родион. Мне показалось, что он хотел меня утопить». Писательница нервно засмеялась. «Вот почему я так испугалась». «Может, он просто хотел за вами поухаживать?» — пошутил Денис. «Я была на сто процентов уверена, что убийца он. Он такой-такой... Как бы это сказать? Обычный человек», — напряженно сказала Слава. Муж посмотрел на нее с осуждением. Она порозовела. «Надо быть осторожнее. Они с Денисом столько лет вместе, что ей иногда кажется, будто муж читает ее мысли». «Но раз он уехал, я тоже, пожалуй, поеду в город. Но здесь у меня ничего не получается», — пожаловалась Валентина и попыталась встать с кровати. «Ой, что с вами?» Денис кинулся к писательнице и буквально поймал ее на руки. «Чуть не упала», — растерянно сказала Валентина, отстраняясь. «Спасибо». «Такое ощущение?» «Странное ощущение». Она присела обратно на кровать. «У вас что-нибудь болит?» – испуганно спросила Женька. «Да, то есть нет. Меня, кажется, мутит. Здесь проблемы с питанием», – пожаловалась Валентина. «Приходится готовить самой. Мы не предоставляем гостям полный пансион», – пожала плечами Слава. «Это было бы убыточно. Все равно выпивку и закуску они привозят с собой. А таких, как вы, Валентина, очень мало». В каждом домике есть электрическая плита», — напомнила она. «И чайник, а также холодильник». «Я не умею готовить», — вздохнула писательница. «Живу на кофе-бутербродах, и когда одна. Наверное, желудок разболелся от сухомятки. У меня гастрит». «Дать вам таблетку?» — услужливо спросила Женька. «Они в сумочке, в коттедже». «А что за таблетки?» — поинтересовалась писательница. «Обычно активированный уголь». Я всегда вожу его с собой. Есть еще какие-то таблетки от желудка. Название не помню. Если хотите, я их найду». «Хорошо, идемте». Валентина неуверенно встала на ноги. «Заодно дадите мне автограф», — напомнила Женька. Она умела своего добиться. Если надо, шла напролом. «Если у писательницы есть с собой хоть одна книга, Женька ее получит. С автографом», — мысленно усмехнулась Слава. «Значит, сегодня все разъедутся», — подвела она итог. «Ну что ж, первым из комнаты вышел Вадим. За ним Женька». «Кто закроет дверь, вы или я?» — спросил у Валентины Денис. «Давайте я. Сейчас найду ключ. Господи, куда я его задевала?» Валя, похоже, была та еще капуша. И рассеянная. «Наверное, все творческие люди такие», — подумала Слава, глядя на нее. Она все никак не могла понять симпатична ей эта женщина или же, напротив, неприятно. Слава даже почувствовала по отношению к ней ревность. Надо же, живет так далеко от обеих столиц, в провинциальном городе, мало кому известном, и печатается. Писательница. Ей славе. Все досталось по праву рождения, а это сама всего добилась. И ведь ничего в ней особенного, по крайней мере, внешность заурядная. Слава мысленно примерила на себя вален статус. Писательница Ярослава Филатова. Нет, не то. Надо бы придумать какой-нибудь звучный псевдоним. Что-нибудь этакое дворянское. Как бы ей пошло? К изысканному рисунку на ее ногтях. Бриллиантам и привезенным из-за границы нарядом. О чем это я? Сначала надо что-то написать. Интересно, как она это делает? Надо свести с ней дружбу. Только не сейчас. Сейчас не время. Когда все закончится? Позвонить. Спросить, как дела. Напомнить об отдыхе в пансионате. Немного посплетничать. Потом пригласить в гости. Придет. Все они приходят. Я одна из самых влиятельных женщин города. Потому что одна из самых богатых. Номер телефона Валентины Благовой есть в карточке гостя. Я ей позвоню. Раздумывала она, пока все ждали капушу писательницу. Валентина, наконец, отыскала в разбросанных вещах ключ и последней вышла из комнаты, после чего заперла ее на замок. Лицо у нее было бледное, на лбу испарено. Похоже, писательница приболела. Как же не хотелось Славе проблем. Спровадить бы ее поскорее. Ее и Вадима. «Ах, да», — спохватилась она. «Надо ведь будет вернуть ей деньги. Хорошо, что деньги для меня не проблема». Иначе пансионат бы нас с Денисом разорил. Они в впятером пошли через всю территорию обратно к хозяйскому коттеджу. Денис на всякий случай шел рядом с Валентиной, чья поступь была не слишком уверенная. Похоже, все разрешилось, и настроение у Славы стало значительно лучше. Валентина скоро уедет. Вадиму здесь тоже делать нечего. А они с Женькой продолжат творить. Самые неприятные для Славы, похоже, закончилось.